Пойдем в город. Пошел Емельян с девицей в город, свела его девица в домишко небольшой на краю, женились и стали жить. Приехал раз царь за город. Проезжает мимо Емельянова двора, и вышла Емельянова жена посмотреть царя. Увидал ее царь и удивился. Где такая красавица родилась? Остановил царь коляску, подозвал жену Емельяна, стал ее спрашивать. Кто, говорит, ты?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 Взялся за работу, ни разу не оглянулся. Глядь, к вечеру все готово. Засветло пришел домой ночевать. Стали еще и еще добавлять работу Емельяну. И все к сроку кончает Емельян. Ходит домой ночевать. Прошла неделя. Видят слуги царские, что не могут они черной работой донять мужика. Стали ему хитрые работы задавать. И тем не могут донять. И плотницкую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 Стали царские слуги оправдываться. Мы, говорят, всеми силами старались его с первочерной работой замучить, да ничем не возьмешь его. Всякое дело, как метлою метет, и устали в нем нет. Стали мы ему хитрые работы задавать, думали, у него ума не достанет. Тоже не можем донять, откуда что берется. До всего доходит, все делает. Не иначе как-либо в нем самом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 От него не уйдешь, а пока силы есть, слушаться надо. Да как же не слушаться, когда не по силам? И, батюшка, не тужи, поужинай, доложись. На утро вставай пораньше, все успеешь. Лег Емельян спать. Разбудила его жена. Ступай, говорит, скорее достраивай собор, вот тебе гвозди и молоток. Там тебе на день работы осталось. Пошел Емельян в город, приходит точно.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 Если ты, — говорит, — в одну ночь мог собор построить, так можешь ты это дело сделать, чтоб завтра было все по моему приказу готово, а не будет готово, голову отрублю. Опечалился еще пущий Емельян, пришел к жене сумрачный. Что, — говорит жена, — опечалился? Или еще новое, что царь заказал? Рассказал ей Емельян. Надо, — говорит, — бежать. А жена, — говорит, — Не убежишь от солдат-то, везде поймают, надо слушаться. Да как слушаться-то? И, — говорит батюшка, — ни о чем не тужи, поужинай да спать ложись. А вставай пораньше, все будет к паре. Лег Емельян спать. Поутру разбудила его жена. Иди, — говорит, — ко дворцу, все готово, только у пристани против дворца бугорок остался. Возьми заступ, сравняй. Пошел Емельян, приходит в город, вокруг дворца река, корабли плавают. Подошел Емельян к пристани против дворца, видит неровное место, стал равнять Проснулся царь, видит река, где не было, по реке корабли плавают, а Емельян бугорок заступом равняет Ужаснулся царь, и не рад он и реке, и кораблям, от досадно ему, что нельзя Емельяна казнить, думает себе.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 Звукорежиссер Алла Тополева читал Владимир Самойлов.